Прогулка с Гёте. Понедельник 22 марта 1824 года. Перед обедом ездил с Гёте в его сад. Местоположение этого сада по ту сторону Ильма, неподалеку от парка, на западном склоне холмов, поистине прелестно. Защищенный от северного и восточного ветров и напротив открытый теплым и живительным потоком воздуха с юга и с запада, Он, в особенности осенью и весной, является приятнейшим уголком, какой только можно себе представить. Город, расположенный в северо-западном направлении и так близко, что до него можно добраться за несколько минут, отсюда не виден. Сколько ни вглядывайся, ни здания, ни башенного шпиля, ничего, что напоминало бы о его близости. Густые кроны высоких деревьев полностью закрывают вид с этой стороны. Купы этих деревьев тянутся к северу, образуя так называемую звезду, едва ли не до самой проезжей дороги, что идет вдоль сада. В сторону запада и юго-запада открывается вид на обширную лужайку, за нею в небольшом отдалении, мягко извиваясь, течет ильм. На другом его тоже холмистом берегу, на склонах и вершине поросших ольхою, ясенем, тополем и березой, листва которых переливается разнообразными оттенками, радуя глаз, зеленеет обширный парк где-то в прекрасной доли на юге и на западе, закрывающий горизонт. Этот вид на парк за лужайкой создает впечатление, особенно летом, словно перед тобою лес, тянущийся на многие мили. Кажется, вот сейчас на лужайку выйдет олень или выбежит серно. Ты словно бы погружен в умиротворяющую тишину природы, нарушаемую разве что одинокими трелями черного дрозда или прерывистым пением лесного. Но от грез полной отрешенности нас время от времени пробуждают бой башенных часов, крик павлина где-то в глубине парка а не то звуки барабана и горна, доносящиеся из казарм. Но они нисколько не раздражают, они уютное напоминание о близости родного города, от которого тебя, казалось, отделяют многие мили. Правда, в иные часы или дни эти луга и луговые дороги никак не назовешь пустынными. Местные жители спешат в Веймар, на рынок или на работу, потом они возвращаются домой вдоль извивов Ильма, неторопливо бредут гуляющие. В погожие дни Обер-Веймар излюбленная цель их прогулок. Синокос тоже вносит радостное оживление в эти места. Чуть подальше виднеется стада овец и могучих швейцарских коров из ближней экономии. Но сегодня здесь не было и следа радующих душу летних картин. Луга еще едва-едва зеленели, да и то отдельными клочками – Деревья в парке стояли какие-то бурые, хотя кое-где уже набухли почки, но щелканье зяблика и слышавшиеся ту там, тусям сям заливистое пение дроздов уже возвещали весну. Воздух был по-летнему ласков, с юго-запада веял мягкий ветерок. По ясному небу изредка тянулись темные грозовые тучки, где-то в самой вышине таяли перистые облака. Пристально вглядываясь в них, мы обнаружили, что кучевые облака нижнего слоя в свою очередь тают, из чего Гёте заключил, что барометр стал подниматься. Он много говорил о подъеме и падении стрелки барометра, называя этот процесс утверждением и отрицанием влажности. Говорил также о вдохах и выдохах Земли определяемых извечными законами о возможном потопе в случае непрестанного увеличения влажности, и далее о том, что каждая местность имеет свою атмосферу. Но, несмотря на это, показания барометров в Европе почти одинаковы. Природа несоразмерна, и при столь значительных исключениях из правил очень трудно установить закономерность – Я слушал его поучения, прохаживаясь вместе с ним по широкой песчаной дорожке в саду. Потом мы подошли к дому, и он приказал слуге отпереть дверь, чтобы, немного погодя, показать мне дом изнутри. Побеленные наружные стены были сплошь увиты шпалерными розами, которые подымались до самой крыши. Я обошел вокруг дома и был безмерно удивлен, увидев на ветках розовых кустов множество различных гнезд, сохранившихся с прошлого лета и теперь из-за отсутствия листвы, открытых взору. Преобладали здесь гнезда коноплянок и малиновок, которые, как известно, вьют их и у самой земли, и на довольно большой высоте. Затем Гетта ввел меня в дом, в котором я так и не успел побывать прошедшим летом. Внизу была только одна комната, пригодная для жилья, где на стенах висели несколько карт и гравюр, а также портрет Гёте в натуральную величину. Мейер написал его масляными красками вскоре после возвращения обоих друзей из Италии. Гёте изображен на нем в расцвете лет, загорелый и, я бы сказал, плотноватый. Выражение его «несколько неподвижного лица» очень серьезно. Кажется, что видишь человека, душа которого отягощена бременем грядущих свершений. Мы поднялись по лестнице наверх. Там было три комнатки и еще коморка. Все очень маленькие и не слишком удобные. Гета сказал, что в былые годы любил жить здесь и работать в полном спокойствии. В комнатах было довольно прохладно, и нас снова потянуло на теплый воздух. Расхаживая под лучами полуденного солнца по главной аллее сада, мы заговорили о новейшей литературе, о Шеллинге и, среди прочего, о новых пьесах Платона. Но скоро наше внимание было отвлечено окружающей природой. На царских кудрях и лилиях уже виднелись большие бутоны, только что вышедшие из земли мальвы зеленели по обе стороны аллеи. Верхняя часть сада На склоне холма представляет собой поляну, на которой в разброс стоят плодовые деревья. Дорожки оттуда вьются вверх, как бы опоясывая вершину, и снова устремляются вниз. Это возбудило во мне желание осмотреть местность сверху. Гёте быстро поднимался по одной из них, я шел позади и радовался тому, как он бодр. На холме под лежевой изгороди мы увидели Павлинью самку, Видимо, она забрела сюда из герцогского парка. гета сказал мне, что летом он приманивает и приручает павлинов, рассыпая в саду их излюбленный корм. Спускаясь с другой стороны по змеившейся дорожке, я заметил обсаженный кустами камень, на котором была высечена строка прославленного стихотворения. «Любящий» тут вспоминал в тиши о деве любимой. Примечание, перевод Усова, конец примечания. И мне почудилось, что я стою перед памятником античных времен. Неподалеку от него находилась рощица низкорослых деревьев, дубов, елей, берез и буков. Под елями я нашел пушок и несколько перьев хищной птицы. Я показал это Гёте, и он заметил, что такие находки здесь нередки, из чего я заключил, что совы, которых немало в этих местах, избрали ели в его саду своим гнездовьем. Обойдя рощицу, мы снова вышли на главную аллею вблизи от дома. Здесь дубы, ели, березы и буки, Росшие вперемешку, образовывали полукруг. Ветви же их, сплетаясь, создавали внутри него некое подобие грота, Где мы и уселись на маленьких стульях, расставленных вокруг круглого стола. Солнце так припекало, что даже скудная тень, Еще без листых деревьев, казалась благодеянием. «Летом в сильную жару», — сказал Гёте, — «я не знаю лучшего прибежища. Эти деревья я своими руками посадил сорок лет назад, радовался, глядя, как они подрастают, и вот уже давно наслаждаюсь прохладой в их тени. Сквозь листву этих дубов и буков не проникает даже палящее солнце. Я люблю сидеть здесь в теплые летние дни после обеда, Когда на лугах и в парке царит такая тишина, что древние сказали бы о ней, пан уснул. Но тут мы услыхали, как в городе пробило два и поехали обратно.